Нисхождение Эдварда Уилсона Эта рецензия на социальное завоевание земли Эдварда Уилсона вышла в июне 2012 года в Проспект. Получив рукопись «Происхождение видов», издатель Джон Мюррей послал ее рецензенту, который предложил Дарвину отбросить всю эту эволюционную чепуху и сосредоточиться на голубях. По своему комизму эта история напоминает пародийную рецензию на любовника леди Четтерлей с похвалами в адрес интересных мест о выращивании фазанов, поимке браконьеров, способах борьбы с грызунами и прочих делах и обязанностях профессионального егеря и следующим добавлением. К несчастью, чтобы найти и посмаковать эти случайные заметки об управлении охотничьими угодьями в Центральной Англии, приходится продираться сквозь много страниц излишнего материала, так что, по мнению рецензента, эта книга не может заменить практическое охотоведение Миллера. Я не шучу, когда говорю о последней книге Эдварда Уилсона, что там есть интересные и информативные главы об эволюции человека и о привычках общественных насекомых, которые он знает лучше, чем кто-либо из ныне И это была по-настоящему хорошая идея написать книгу, где сравниваются два этих венца социальной эволюции. Но, к несчастью, Читателю приходится продираться сквозь много страниц ошибочного и откровенно извращенного понимания эволюционной теории. В частности, Уилсон ныне отвергает родственный отбор. Ниже я это объясню и заменяет его воскрешением группового отбора, плохо определенной и противоречивой концепции, согласно которой двигателем эволюции является избирательное выживание целых групп организмов. Никто не сомневается, что одни группы выживают лучше других. Сомнение вызывает идея, что избирательное выживание группы является таким же двигателем эволюции, как избирательное выживание особи. Американская серая белка вытесняет нашу исконную рыжую белку, грозя ей вымиранием, несомненно, потому что волю случая она располагает определенными преимуществами. Это избирательное выживание группы. Но нельзя сказать ни о какой части белки, что она эволюционировала для того, чтобы серая белка получила преимущество над рыжей. Уилсон не скажет подобной глупости о белках, но он не понимает, что сказанное им при ближайшем рассмотрении столь же неубедительно и не подкреплено фактами. «Я не отважился бы так резко критиковать великого ученого, если бы я не был в хорошей компании». Тезис Уилсона основывается на статье 2010 года, опубликованной им совместно с двумя математиками – Мартином Новаком и Кариной Торнита. Когда эта статья вышла в Nature, она вызвала очень резкую критику со стороны более чем 140 эволюционных биологов, включая большинство самых выдающихся представителей этой области науки. В их числе Алан Графин, Дэвид Квеллер, Джерри Коин, Ричард Мичет, Эрик Чарнов, Ник Бартон. Алекс Качельник, Леда Космидис, Джон Туби, Джеффри Паркер, Стивен Пинкер, Пол Шерман, Тим Клаттенборг, Пол Харви, Мэри Джейн Уэст Эберхарт, Стивен Эмлин, Мальте Андерсон, Стюарт Уэст, Ричард Рэнгем, Бернард Креспи, Роберт Трайверс и многие другие. Возможно, не все эти имена общеизвестны, но позвольте мне заверить вас, эти люди знают, о чем говорят. Мне вспоминаются старые карикатуры Панча, где мамаша улыбается при виде военного парада и гордо восклицает. Вон мой мальчик, он единственный шагает в ногу. Неужели Уилсон, единственный эволюционный биолог, шагающий в ногу? Ученые не любят апелляции к авторитету, так что мне, вероятно, не следовало упоминать 140 несогласных с ним авторитетов. Но можно привести веские доводы в пользу того, что статья 2010 года никогда не вышла бы в Nature, будь она подана анонимно и подвергнута обычному рецензированию. Однако ее осветил своим авторитетом Эдвард Уилсон. Что ж, если авторитет стал причиной выхода статьи, то справедливо будет отзеркалить и апеллировать к авторитетам в ответ. Да еще это патрицианская спесь, с которой Уилсон игнорирует серьезную трепку, заданную его статье в Nature. В его книге даже не упоминаются эти многочисленные критики, даже в одном единственном предложении. Считает ли он, что его авторитет оправдывает обращение через головы специалистов напрямую к широкой публике, как если бы профессиональной дискуссии вовсе не существовало, как если бы его взгляды принимало не только крошечное меньшинство? Красивая теория родственного отбора в любом случае никогда не работала как следует, а теперь она обрушилась. Нет, она работала и работает, и уж тем более она не обрушилась. Уилсон не признает того факта, что он вещает только от своего лица, вопреки мнению огромного большинства его коллег по профессии. «Мне больно говорить так о герое всей моей жизни, но это непозволительная самонадеянность». Однако апелляции к авторитету — оружие острое, так что давайте отложим его и поговорим непосредственно об эволюции. На кону уровень, на котором действует дарвиновский отбор. Выживание самых приспособленных, но, цитируя собрата Уилсона Александера, тоже энтомолога, переквалифицировавшегося в антрополога, самых приспособленных кого? генов, особей, групп, видов, экосистем. Подобно тому, как ребенок может развлекаться, надписывая конверт «Оксфорд, Англия, Европа, Земля, Солнечная система, Млечный путь, локальные скопления, Вселенная», так и биологи с неаналитическим складом ума симпатизируют многоуровневому отбору, пресному, размытому экуминизму того сорта, который проповедовал «Ассоциация могущая не понравиться Уилсону» покойный Стивен Джей Гулт. Пусть расцветают тысячи цветов, и пусть дарвиновский отбор отбирает на всех уровнях иерархии живого. Но это не выдерживает серьезного критического разбора. Дарвиновский отбор — очень конкретный процесс, требующий особого понимания. Ключевой пункт, который нужно понять, вот каков. Ген не принадлежит перечисленной мною иерархии. Он сам по себе является репликатором, собственным уникальным статусом как единицы дарвиновского отбора. Именно гены, а не другие единицы в иерархии живого, создают точные копии себя в фонде подобных копий. Следовательно... Долгосрочное значение имеет то, какие гены успешны в выживании, а какие нет. Нельзя сказать того же об индивидуальных организмах. Они умирают, передав свои гены, и никогда не создают копий себя. Неприменимо это и к группам, и к видам, и к экосистемам. Никто из них не создает копий себя. Никто не является репликатором этим уникальным статусом наделены гены. Эволюция, следовательно, обусловлена избирательным выживанием генов в генофонде. Хорошие гены становятся многочисленными за счет плохих. Но чем именно хороши гены? Здесь-то на сцену и выходит организм. Гены преуспевают или терпят поражение в генофондах, но они не плавают в генофонде свободно, как молекулы воды. Они заперты в телах индивидуальных организмов. Генофонд перемешивается благодаря процессу полового размножения, поэтому партнеры данного гена в каждом поколении меняются. Успех гена зависит от выживания и воспроизводства организма, в котором он находится, и на который влияет через фенотипические эффекты. Вот почему я называю организм машиной выживания или транспортом для генов, которые в нем едут. Гены, которые воле случая вызывают небольшие усовершенствования белящих глаз, хвостов или моделей поведения, передаются потомству, так как конкретные белки, несущие эти гены-улучшатели, выживают за счет особей, не имеющих их. То есть конкурирующих особей в пределах того же вида. Рыжие белки конкурируют с рыжими, серые — серыми. Сказать, что гены улучшают выживание групп белок — большая натяжка. За исключением одного аномального пассажа в происхождении человека, Дарвин последовательно предполагал, что естественный отбор выбирает индивидуальные организмы. Когда с подачи Уоллиса Он подхватил выражение Герберта Спенсера «выживание самых приспособленных». Приспособленность означала нечто близкое к бытовому смыслу этого слова, и Дарвин применял его строго к организмам. Самые сильные, самые быстрые, с самыми острыми зубами и когтями, с самым острым зрением и слухом. Дарвин хорошо понимал, что выживание — лишь средство для целей воспроизводства. Поэтому в число самых приспособленных должны были входить самые сексуально привлекательные и самые заботливые родители. Позже, в XX веке, когда лидеры того, что Джулиан Хаксли назвал современным синтезом, применили математику, дабы объединить дарвинизм с Менделевской генетикой, они задействовали приспособленность в качестве переменной в своих уравнениях. Приспособленность стала тем, что максимизируется при естественном отборе. Таким образом, выживание самых приспособленных стало тавтологией, но для уравнений это значение не имело. Приспособленность, скажем, конкретного льва или козуара стала математическим выражением его способности оставить выживших детей или внуков или потомков в бесконечном будущем. Родительская забота и забота дедушек с бабушками вносят вклад в индивидуальную приспособленность, потому что потомки особи — транспорт, на котором едут копии генов, руководящих заботой. Но потомки по прямой линии — не единственный подобный транспорт. В начале 1960-х Гамильтон, вероятно, самый выдающийся дарвинист со времен Фишера, сформулировал идею, которая витала в воздухе со времен Фишера и Холдейна. Если возникнет ген, работающий на пользу, скажем, Сиблинга или племянника, этот ген может выжить таким же образом, как и ген, работающий на пользу детей или внуков. Ген братской заботы при надлежащих условиях имеет те же шансы выжить в генофонде, что и ген родительской заботы. Копия — это копия, независимо от того, помещается ли она в прямом или побочном родственнике. Но условия должны быть надлежащими, а на практике они зачастую не таковы. Полных сиблингов обычно труднее идентифицировать, чем потомство, и они обычно не столь очевидно зависимы. Поэтому по практическим причинам братская забота встречается в природе реже, чем родительская. Но в том, что касается дарвиновского принципа, отбор благоприятствует и братской, и родительской заботе по одной и той же причине. Особь о которой заботятся, несет копии генов, программирующих заботливое поведение. У единокровных и единоутробных сиблингов, племянников и внуков, вероятность нести тот же ген заботы вдвое ниже, чем у полных сиблингов или детей. У двоюродных братьев или сестер тоже вдвое ниже, и их труднее идентифицировать. Гамильтон выразил все это в форме простого уравнения, которое получило известность как правило Гамильтона. Отбор будет благоприятствовать гену альтруизма по отношению к родственникам, если затраты альтруиста, С, будут перевешиваться пользой для реципиента B, деленный на Р, сложный, но вычисляемый показатель вероятности наличия общих генов. Точное значение R и способы его расчета – сложный вопрос, выходящий за рамки данной рецензии. Это сбивает с толку студентов, которые читали, что у нас более 90% общих генов шимпанзе, 60% с дрозофилами и 40% с бананом. Как примирить это с 50% общих генов между полными сиблингами? Проблема снимается в случае редких генов, например, недавних мутаций, когда сиблинги, но не шимпанзе или бананы, действительно примерно с 50% вероятностью имеют общие гены. Но этот ответ неудовлетворителен, так как одно из достижений Гамильтона в том, что он показал, что его правило применимо и к распространенным генам, а не только к редким. Сам Гамильтон говорил о долях генов, идентичных по происхождению. Это верный, но не самый легкий способ понять данную проблему. Алан Графин разрешил этот парадокс, опубликовав элегантную геометрическую наглядную схему в 1985 году. Мое любимое словесное объяснение вот какое. У сиблингов 50% общих генов вдобавок к основе общей для всех представителей популяции. Например, R для полных сиблингов и родителей с детьми равняется 1 вторая. R для правнуков, единокровных, единоутробных сиблингов, племянников и племянниц равняется 1 четвертой. Для двоюродных братьев и сестер – 1 восьмой и так далее. Ген альтруистической заботы будет распространяться в популяции, если Rb больше C. Крайне важно не забывать о B и C и не исключать, что только R имеет значение для оценки успеха теории в конкретных случаях. Мне жаль об этом говорить, но Уилсон, утверждая, что идеи Гамильтона не работают в определенных случаях, подходит опасно близко именно к этому. Как если бы параметр R был настолько новым и интересным, что затмевал бы B и C? Гамильтон заменил классическую приспособленность, которая учитывала только прямых потомков, совокупной приспособленностью, которая представляет собой тщательно взвешенную сумму как прямого, так и побочного родства. «Я неформально и несколько в шутку, но с благословения Гамильтона определил совокупную приспособленность как тот параметр, который как будто стремится максимизировать особь, тогда как на самом деле максимизируется выживание генов». В своих предыдущих книгах Уилсон поддерживал идеи Гамильтона, но теперь он высказывается против них в такой форме, которая заставляет меня заподозрить, что он вообще никогда их по-настоящему не понимал. Совокупная приспособленность была придумана как математический прием, позволяющий нам и дальше рассматривать индивидуальный организм, транспорт, как уровень акторности, хотя мы с тем же успехом могли бы переключиться на ген-репликатор. Можно сказать, что естественный отбор максимизирует совокупную приспособленность особи или что он максимизирует выживание гена. То и другое равнозначно по определению. На первый взгляд, выживанием гена проще оперировать. Так зачем усложнять дело совокупной приспособленностью особи? Затем, что организм обладает видимостью, целенаправленного актора, в том смысле, в котором ее нет у гена. У генов нет ног, чтобы преследовать цели, органов — чувств, чтобы воспринимать мир, рук, чтобы им манипулировать. В конечном итоге для естественного отбора имеют значение гены, и мир заполняет те гены, которые успешно умеют выживать. Но они делают это через посредников эмбриологически программируя фенотипы, программируя развитие тела особи, ее мозга, конечностей и органов чувств так, чтобы максимизировать собственное выживание. Гены программируют эмбриональное развитие своего транспорта, затем едут в нем, разделяя его судьбу, и в случае успеха передаются будущим поколениям. Итак, репликаторы и транспорт. Суть — два значения единицы естественного отбора. Репликаторы — это единицы, которые выживают или не выживают в поколениях. Транспорт — это акторы, которых репликаторы программируют в качестве устройств, помогающих им выжить. Гены — первичные репликаторы, организмы — очевидный транспорт. Но что с группами? Как и организмы, они, безусловно, не являются репликаторами. Но являются ли они транспортом? Если да, можно ли правдоподобно аргументировать групповой отбор? Важно не смешивать этот вопрос, как, к сожалению, смешивает Уилсон, с вопросом о том, приносит ли особям пользу выживание в группах. Конечно, приносит. Пингвины сбиваются в кучу ради тепла. Это не групповой отбор. Пользу получает каждый особь. Львицы, охотящиеся в группах, ловят больше добычи и более крупную добычу, чем смог бы поймать одинокий охотник. Достаточно, чтобы это окупилось для всех. Опять же, пользу получает каждая особь. Групповое благополучие чисто случайно. Птицы в стаях и рыбы в косяках – берут числом, достигая безопасности, а возможно также сохраняют энергию, гуськом оседлав спутный струй воды или воздуха и добиваясь того же эффекта, который иногда используют велосипедисты во время гонок. Подобные индивидуальные преимущества жизни в группе важны, но не имеют ничего общего с групповым отбором. Групповой отбор подразумевает, что группа делает нечто эквивалентное выживанию или смерти, нечто эквивалентное самовоспроизводству, и что у нее есть нечто такое, что можно назвать групповым фенотипом, таким, что гены могут влиять на его развитие, а, следовательно, и на собственное выживание. Есть ли у группы фенотипы, благодаря которым они могут считаться генными транспортными средствами найти убедительные примеры исчезающе трудно классический адепт группового отбора шотландский эколог Уин Эдвардс предполагал что групповыми фенотипами могут быть территориальность и иерархия доминирования порядок заклевывания Территориальные виды больше разбросаны в пространстве, а виды с иерархией доминирования проявляют меньше открытой агрессии. Но оба явления экономнее считать эмерджентными проявлениями индивидуальных фенотипов, и именно на индивидуальные фенотипы напрямую влияют гены. Если вы настаиваете... Можно рассматривать иерархию доминирования как групповой фенотип, но лучше рассматривать ее как результат того, что каждая, допустим, курица, генетически запрограммирована запоминать, каких кур она может бить во время драки, а какие обычно бьют ее. Но как насчет общественных насекомых области специализации Уилсона? Гамильтон тоже ими занимался. Более того, общественные насекомые стали ранним, ошеломляюще успешным показательным примером для иллюстрации его теории. Самки пчел, муравьев и ос генетически способны развиться в плодовитых цариц либо бесплодных рабочих особей. Каждая особь переключается на путь развития царицы или рабочей, у муравьев, рабочих путей несколько, в зависимости от среды, что очень важно. Ни один ген, напрямую кодирующий бесплодие, не смог бы выжить. Но естественный отбор запросто может благоприятствовать гену, кодирующему бесплодие при определенных условиях среды, и именно так и произошло. Личинка пчелы-самки питающийся маточным молочком и помещенный в большую маточную ячейку сот, разовьется в плодовитую царицу. Без этого она разовьется в бесплодную рабочую пчелу. Гены, оказавшиеся в бесплодном организме, программируют его работать ради копий тех же генов в плодовитых организмах. Старой царицы матери или молочных цариц, сестер или молочных самцов. В результате этого царицы превратились в более эффективных, специализированных несушек, непрерывно откладывающих яйца. А обо всех их потребностях заботятся их бесплодные дочери или сестры. Из-за того, какие значения для пчел принимают B, C или R правила Гамильтона, гены стерильности получают преимущество при одних условиях, а гены гиперфертильности при других. Тоже относится к муравьям и пчелам, а также к термитам, но с различием в деталях. Например, у термитов есть как женские, так и мужские рабочие особи. Увы, здесь нет места излагать элегантные объяснения этого различия Гамильтоном и множество других интересных фактов. Тоже с еще большими различиями в деталях относится к некоторым другим видам, не принадлежащим к числу насекомых, таким как голые землекопы и ряд ракообразных. Это по-настоящему красивая теория. Все в ней складывается, как и должно складываться. Сам Дарвин, с характерной для него прозорливостью, но пользуясь догенетическим языком своего времени, выразил эту мысль, вдохновляясь, как часто бывало, доместикацией. Так вкусный овощ попадает в кастрюлю, и особь уничтожается. Но огородник сеет семена из того же запаса и уверенно ожидает получить практически ту же самую разновидность. Заводчики скота хотят, чтобы мясо и жир образовывали мраморную прослойку. Животное забито, но заводчик с уверенностью обращается к тому же роду. Я настолько верю во власть отбора, что не сомневаюсь, что можно постепенно сформировать породу скота, всегда дающую бесплодных валов с необычайно длинными рогами, при тщательном отборе отдельных быков и коров, при случке дающих валов самыми длинными рогами, Однако же ни один вол никогда сам не производил себе подобных. В современных гамильтоновских терминах мы бы интерпретировали семена из того же запаса, как имеющие общие гены с овощем, который попал в кастрюлю. Бесплодный вол с длинными рогами имеет общие гены с тем же племенным стадом, представителей которого мы случаем. Дарвин, не располагая представлением о дискретном менделевском гене, говорил о том, что заводчик с уверенностью обращается к тому же роду, а не к тем же генам. Ныне Уилсон интерпретирует это как форму группового отбора. Групповой в данном случае оказывается род. Но какое удивительно неглубокое, даже извращенное использование слов. Родственники имеют общие гены, вот в чем суть, и Дарвин был бы от этого в восторге. Тот факт, что род может также рассматриваться в качестве группы, совершенно не имеет отношения к этой сути, а только зря отвлекает от нее. Когда две статьи Гамильтона о совокупной приспособленности впервые вышли в свет в 1964 году, Джон Мейнард Смит, который был основным рецензентом, прокомментировавшим их, публиковал заметку в Nature, где призывал обратить внимание на блестящую инновацию Гамильтона. Мейнард Смит придумал словосочетание «родственный отбор» специально для того, чтобы отличить его от группового отбора, опровержением которого тогда занимались и он сам, и некоторые другие например, эколог Дэвид Лек. Вскоре после этого Уилсон в книге «Общество насекомых» с энтузиазмом подхватил идеи Гамильтона. Он продолжал тиражировать их в социобиологии, но странным и дезориентирующим образом, указывающим на то, что он уже тогда начал заигрывать с разбавленной версией своей нынешней глупости. Он рассматривал родственный отбор как частный случай группового отбора. Ошибка, которой я впоследствии освещал в своей статье «12 недоразумений в отношении группового отбора» как недоразумение номер 2. Родственники не обязательно кучкуются в группы. Родственный отбор работает независимо от этого. Недоразумение номер один в которые также впадает Уилсон, ошибочное представление о том, что родственный отбор есть особая, сложная форма естественного отбора, на который ссылаются только тогда, когда якобы более экономная, стандартная дарвиновская теория оказывается недостаточной. Надеюсь, я показал, что родственный отбор логически вытекает И стандартной дарвиновской теории, даже если условия B и C работают таким образом, что о родственниках по боковым линиям не заботятся на практике. Естественный отбор без родственного отбора был бы подобен Евклиду без Пифагора. Уилсон, по сути, бегает с линейкой и измеряет треугольники, чтобы проверить, прав ли Пифагор. Неодорвенистский синтез всегда логически подразумевал естественный отбор. Нужно было лишь, чтобы кто-то указал на это, и нашелся Гамильтон. У Эдварда Уилсона есть собственные важные открытия. Его место в истории гарантировано, как и место Гамильтона. Читайте более ранние книги Уилсона, в том числе «Монументальный труд муравьи», написанный совместно с Бертом Хёльдеблером, еще одним специалистом мирового уровня, не имеющим касательства к групповому отбору. Что до рецензируемого произведения, то указанные мною теоретические ошибки важны, пронизывают всю книгу и неотделимы от ее тезисов, настолько, что рекомендовать ее невозможно. Говоря словами Дороти Паркер, Это не та книга, которую стоит легко отбросить. Нет, ее следует изо всех сил зашвырнуть подальше, хотя и с искренним сожалением.